Глава пятая Один из трех первозванных жидов, мною полученных, был рыжий, другой — черный или вороной, а третий — пестрый или пегий. По-последнему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы. У него на голове были три цвета волос, и располагались они, не переходя из тона в тон с какой-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками друг возле друга. Вся его башка была, как будто холодильный пузырь из шотландской клеенки, вся пестрая. Особенно чуден был хохол, весь седой, отчего этот жадовин имел некоторым образом вид черта каких пишут наши благочестивые изографы на древних иконах. Словом, из всех трех что не портрет, то рожа, но каждый антик в своем роде. Так, например, у Рыжего физия была прихитрая и презлая, и к тому же он заикался. Черный смотрел дураком и на самом деле был не неумен или, по крайней мере, Мы все так думали до известного случая, когда мудрец Мамашкин и в нем ум отыскал. У этого брюнета были при страшной толщине губы и такой жирный язык, что он во рту не вмещался и все наружу лез. Одно то, чтобы выучить этого франта язык за губы убирать, не весть каких трудов стоило. А к обучению его говорить по-русски мы даже и приступать не смели, потому что этому вся его природа противилась, и он при самых усиленных стараниях что-нибудь выговорить мог только плеваться. Но третий, пеги или пестрый, имел безобразие, которое меня даже к нему как-то располагало. Это был человек удивительно плоскорожий, с впалыми глазами и одним только жидовским носом на выкате. Но выражение лица имел, страдальческое, и притом он лучше всех своих товарищей умел говорить по-русски. Летами этот пеги был старше товарищей. Тем двум был этот лет по двадцати, а Пегому, хотя значилось двадцать четыре года, но он уверял, будто ему уже есть лет за тридцать. В эти годы жидов ж нельзя было сдавать в рекруты, но он, вероятно, был сдан на основании присяжного удостоверения 12 добросовестных евреев, поклявшихся всемогущим Еговою, что пегому только 24 года. Клятва преступничества тогда было в большом ходу и даже являлась необходимостью, так как жиды или совсем не вели метрических книг, либо предусмотрительно пожгли их, как только заслышали, что с ними Миколайчик зробит. Без книг лета их стали определять по так называемому присяжному разысканию. Соберут, бывало, двенадцать прохвостов, приведут их к присяге с незаметным нарушением формы обрядов, и те врут, что им закажут. Кому надо назначить сколько лет? Столько они по карту а власти обязаны были им верить. С и грех Как бывало и расхаживают такие шайки присяжных разбойников, всегда числом по 12 сколько закон требует для несомненной верности, и при них всегда, как при артели, свой рядчик, который их вводит под должностным лицом и осведомляется, «Чи не мочу присягать!» отвратительнейшее растление, до какого едва ли кто иной доходил, и все это, повторяю, будучи прикрыто именем всемогущего иеговы принимало с русскими властями за доказательство и даже протажировалось. Так был сдан и мой пегий воин, которого имя было Лейзер, или по-нашему Лазарь, и имя это чрезвычайно ему шло потому что он весь, как я вам говорю, был при и внушал к себе большое сострадание. Всегда этот Лазарь был смирен и безответен, всегда смотрел прямо в глаза точно сейчас высеченный пудель, который старается прочитать в вашем взгляде, кончена ли произведенная над ним экзекуция, или только рука у вас устала и, помал мое отдыхе, начнётся новое продолжение.